Глава 17. К которому мне удалось немного успокоиться, хоть злость на себя из-за потерянного времени осталась. Я понимал, что эта злость нерациональна. На самом деле у меня не было причин как-то форсировать события, вкалывать до седьмого пота, искать пути наверх и набивать шишки. Для начала мне хотелось просто вжиться, понять по-настоящему этот мир, в котором я, не знаю по чьей воле, оказался. разобраться во всём и уже тогда начинать действовать. К тому же ещё была проблема, сильно осложняющая мой путь школа и мой возраст. Не могут меня пока серьёзно воспринимать. Так что частичное оправдание своей бездеятельности у меня есть, но пренебрежение собственной безопасностью оправдать уже сложнее. Хотя в данной ситуации, если трезво смотреть на вещи, я вряд ли что-то мог изменить. Неразговорчивый охранник принёс завтрак: малоаппетитную кашу и стакан с холодным травяным чаем. Челюсть по-прежнему ныла, но несмотря на это, мне удалось поесть. Кто знает, когда здесь обед и чем меня будут кормить. Вскоре поднос забрали, и я остался в одиночестве. Здесь было удивительно тихо. Мне это напоминало больницу. Всё вокруг такое же казённое, чистое и безлюдное. Только дверь закрыта, и из комнаты нельзя никуда выйти. От нечего делать я немного размялся и перешел к комплексу из ушу. Мозги полностью очистились, проблемы отошли на второй план. Плавные движения рук и ног, следить за дыханием. Вокруг полное спокойствие, даже почти удалось отключиться от болевых ощущений, донимавших меня. Закончив упражнение, я умылся и сел на кровать. Ибри был заблокирован, и я не мог сказать, сколько сейчас времени, но, по моим ощущениям, близился обед. Задумался, сможет ли мне помочь моё знание ушу в этом мире, и сразу вспомнил одну из шутливых притч. Как-то к мастеру ушу пришёл американец со словами: "Я сильный боец, боксёр. Я могу завалить практически любого, кто нападёт на меня. Чему вы можете меня обучить?" Представь, идёшь ты по улице, а за углом ждёт десяток вооружённых головорезов, которые хотят тебя убить. Ты сможешь с ними справиться? Но один без оружия с десятком Нет, даже я не смогу, покачал головой американец. Я могу научить тебя не ходить по таким улицам, отвесил мастер ушу. Вот и моё знание ушу из этой серии. Да, я гибкий и быстрый. С каждым днём у меня возрастает физическая сила, но справиться с нормальным магом мне это вряд ли поможет. Поразить его гибкостью? Хм, смешно. Но вот для магического развития и укрепления тела моё умение можно использовать. Может быть, мне создать какую-нибудь программу, основную на совмещении знаний двух миров, набрать себе учеников и развивать их. Если верить словам Барута, большую часть населения этого мира составляют единички и нолики. Думаю, мне удастся набрать себе последователей. Тем более, даже не маги могут достигать состояния полумедитации, а с моим ушу они научатся достигать его гораздо раньше. Надо на как-нибудь попробовать. Обычно на это выходит от пяти лет, но я чувствую, что смогу обучить подобному за год. Мои размышления прервал скрип открывшейся двери. Сначала в комнату зашел озабоченный чем-то охранник, следом за ним, не спеша, Ромуал. У него был совершенно равнодушный и спокойный вид, будто он просто вышел на прогулку и, проходя мимо, решил зайти ко мне в гости, проведать. «Ну что, насиделся?» — шутливо обратился он ко мне. «Да уж». Я пожал плечами. Ладно, идём. Он развернулся и вышел из камеры. Я поднялся с кровати и пошёл вслед за ним. Пройдя по узкому тёмному коридору, мы спустились на первый этаж. Иногда на пути попадались люди, одетые в форму стражи. Они нас полностью игнорировали. Так, в полном молчании, мы вышли на улицу. Рядом с крыльцом стояла машина Румуала. Он кивком предложил мне садиться и сам сел за руль. Дятя свою благодари. Если бы не одна сидел бы ты здесь до понедельника. А так Линси подняла шум. Мы ждали тебя с утра в гости, а тебя нет. Надо отправлять тебе сообщение на Ибри в ответ заблокирован. Тут она и показала, кто в доме хозяин. С усмешкой произнёс он. С раздражённой женщиной спорить последнее дело. Пришлось ехать в департамент выяснять, что с тобой произошло. Румоал говорил всё это несколько отстранённо, посматривая на дорогу. Спасибо. Произнёс я в ответ на его речь. Говорить всё ещё было немного больно. Да не за что. Они нарушили кучу законов, и в понедельник я ими займусь серьёзно. Мы остановились у дома моей тёти. Румал не спешил выходить и повернулся ко мне. Ты понял, что произошло и как, и кому это было нужно. Мне в лавке подкинули в рюкзак накопители. Когда я выходил, сработала сигнализация. Думаю, это всё-таки связано с моим домом. «Хотя вы и уверяли, что он здесь ни при чем», — иронично произнес я. «Ты оказался прав. Очень даже при чем?» «Барону Стахуорсу что-то надо было найти в твоем особняке». Время его поджимало, и он решил провести простую, но от этого не менее действенную комбинацию. «Тебя задержали и отправили в тюрьму». Он задумчиво посмотрел на меня и продолжил. «В тот же вечер барон со своими людьми вскрыл твой дом. В принципе, формальное право он на это имел». Они там все перевернули вверх дном. Так что у тебя дальше два пути. Первый. Привлечь его к ответственности по княжескому суду. Последствия могут быть самые разные. От выплаты тебе компенсации до отправки его в отставку. Есть и другой путь. Я могу не давать ход делу, а вытрясти из него деньги. Не знаю сколько, думаю, 20-30 тысяч получится. Начинать я планирую с 50. Но в этом случае у тебя останется враг выбирать тебе. Замолчав, он посмотрел на меня, ожидая моего решения. Взвесив все «за» и «против», я склонился к компенсации. «Наверное, давайте обойдемся деньгами. В любом случае, после всего, что произошло, барон мне другом не станет. Да вряд ли и до этого были подобные шансы. Я слишком мелкий дворянин. Княжеский суд — это долго, и еще неизвестно, как там все обернется». К тому же, если я правильно понимаю, есть шанс, что Стахорс отыскал в моём доме то, что ему нужно. Мне кажется, я в этом случае перестану для него существовать. Кто я, а кто он? Разумно. Дома они перерыли основательно. К сожалению, ты ещё не являешься владельцем дома, и поэтому по этому поводу мы ничего барону его людям не можем предъявить. Думаю, это было лишним поводом для его спешки. Если бы нападение на тебя произошло после того, как ты стал владельцем, им было бы очень трудно отвертеться от княжеского суда. А так предъявить ему особо нечего. Да, задержали несовершеннолетнего, но стражи не знали об этом. У тебя на руке ибре. То, что, скорее всего, именно человек барона подкинул тебе накопители, тоже будет трудно доказать. Румал размышлял вслух, пытаясь найти аргументы для разговора с бароном. Хорошо бы с этого оборона всё-таки сстристи денег, мечтательно произнёс я. В качестве компенсации я был бы вам признателен. Могу даже пообещать 10% от суммы, включил я в себе бизнесмена. Промал удивлённо посмотрел на меня и покачал головой. Знаешь, если бы я не знал, что ты всего лишь мелкий пацан, который ничего не понимает в жизни, я бы сильно обиделся на такое предложение. Оно унижает меня. Я делаю свою работу максимально хорошо. Никто не может меня упрекнуть в одном, твёрдо произнёс Мак V пятого уровня, глава магического департамента города Кируны. Именно так в этот момент он и выглядел. Я немного поёжился под его грозным взглядом. Простите, я не подумал, всё-таки для меня это большие деньги, попытался я оправдать своё неудачное предложение. Реалии этого мира сильно отличались от тех, к которым я привык. То, что мне казалось естественным и понятным, здесь таковым не являлось. Ладно, смягчился румол, бывает. Но имею в виду на будущее, такие фразы обижают, и будь ты совершеннолетним дворянином, вызов на дуэль ты бы себе обеспечил. Пойдёшь уж, лень с тебя ожидалась. Тётя встретила меня объятиями, что мне было, в общем-то, приятно. Пока я сидел в местной тюрьме, успел попереживать о своих потерянных друзьях и родственниках, оставшихся в моём прошлом мире. В этом я по-прежнему ощущал себя чужим и одиноким. И такое проявление заботы со стороны тёти грело мою душу, хотя я попрежнему относился к ней неоднозначно. Приятно было осознавать, что в этом мире есть хоть один человек, которому действительно не безразлична моя судьба. После обеда Румоал заявил, что мы отправляемся по магазинам, а затем в театр. Выслушав мои жалкие возражения о том, что у меня болят грудь и челюсть, он их решительно отмёл. заявив, что мне полезно будет появиться в театре в его сопровождении. Подумав, пришлось с ним согласиться. Как бы мне ни хотелось быть полностью независимым в этом мире, я по-прежнему был никем, и моё появление в свете в обществе главы магического департамента должно подуспокоить горячие головы. С больными рёбрами поступили просто. Румул примотал к мне целительный артефакт, наказав в ближайшие сутки его не снимать. Насчёт челюсти предложил вызвать целителя или подождать пару дней, пока она сама не пройдёт. От целителя я отказался, решив, что и так нормально. К тому же, периодически ноющая челюсть рождала во мне злость и напоминала о моей слабости и глупости. Озвучив это, я заработал уважительный взгляд Румуала. Приятно видеть, как отрок превращается в мужчину. Помня о своих поражениях, это хороший стимул двигаться вперёд и развиваться. заявил он. Я с ним не стал спорить, поскольку он действительно был прав в этом вопросе. Я получил хороший пинок от судьбы и стыдно будет продолжать сидеть сложа руки. Мы сидели в ложе и смотрели спектакль. Театр, как две капли воды, походил на тот, в котором мы были в прошлый раз, разве что слегка поменьше размером. Да и публика, как мне показалось, была попроще. Сам спектакль был не таким интересным, как прошлый, а может быть, у меня просто не было должного настроения. Я смотрел на актёров и думал о том, как же тут всё медленно происходит: 3 часа диалогов, переодеваний, кривляний, слёз и объятий, и практически без музыки. Я вырос на голливудских фильмах и музыкальных клипах, когда в 5 минут эфирного времени Умодрялись запихнуть практически полноценный сюжет. Поэтому это тягомотное представление навевало скуку. И тут меня озарило. Вот оно, кино. Мне показалось, что я даже подпрыгнул на месте. В мире, где так развиты иллюзии, народ по-прежнему ходит в театры и не знает о кино. Вот она возможность. Дальше я стал смотреть спектакль совсем под другим углом. Я представлял себя великим режиссёром. Вот тут надо взять крупный план, здесь наоборот отдалить, показать всю сцену, здесь затемнить и добавить музыку. Меня переполняло чувство счастья, эйфория вот правильное слово. Я ощущал себя гончей взявший след, с трудом дождавшийся окончания спектакля. Я пристал с вопросами к Ромуалу. Вроде были попытки снимать спектакли. Он задумчиво почесал затылок. И несколько растерянно развёл руками. Да как-то не пошло это, скучно смотреть. Нет тех эмоций, что в театре. Но ведь можно настроить передачу эмоций через артефакты. Можно, слышал, и так пробовали. Нет, это не интересно. Я бы не пошёл смотреть иллюзию спектакля, тем более, если можно сходить в настоящий театр и посмотреть представление вживьём. Он помотал головой и всем своим видом показывая, что это не вариант. Ладно, А сколько стоит билет в театр? В зависимости от театра и места, где-то 20-30 актов. Угу. Получается, большинство населения не очень-то может себе позволить ходить по театрам. Насколько я знаю, даже при таких ценах главная проблема достать билеты. Ты не прав. Многие могут позволить. Не каждую неделю, но раз в месяц или два люди выбираются. Да и билеты покупают заранее. Ага, за 2-3 месяца, если повезёт. Улыбнулся я. Ну и что в этом такого? Удивился он. Действительно, для жителей княжества такое было в порядке вещей. Вот это я привык, что захотел, пошёл в кино. А здесь иногда и за полгода люди приобретают билеты, и ничего, никто не жалуется. Мы поехали к тёте, а в голове моей крутилась счётная машинка. Если в зале, скажем, 200 посадочных мест, до да по 20 актов, то за один вечер театр получает около 4.000 актов. Минимум. Но у театра большие расходы. Одни актеры наверняка недешево обходятся. Сцена, костюмы, декорации. Но главный минус – спектакль идет только раз в неделю. А если сделать кинотеатр, да по три сеанса в день, да сделать сцену, скажем, как вход на каток – пять актов? Да не верю я, что народ не повалит. Пусть за сеанс можно будет получить не по четыре тысячи, а, скажем, всего по триста актов – Но ведь кинотеатр может работать и зарабатывать каждый день. А вы можете договориться с Аркисом, директором того театра, где мы были в первый раз. Я бы на неделе его навестил, прервал я общение Румала с тётей. Могу, но ты уверен, что тебе это надо? Он вопросительно посмотрел на меня. Скорее да, чем нет. Лучше где-нибудь на четверг. Я как раз уже к тому времени всё обдумаю. Хорошо, кивнул он и вернулся к общению с тётей. Дома у тети меня устроили на ночь в мою прежнюю комнату. В шкафу, бывшем когда-то моим, появились вещи Румуала. У входа стояла его обувь. Стол был завален газетами и журналами в перемешку с какими-то бумагами. По всему выходило, что отношения Румуала с тетей Линси сложились, и он уже переехал жить к ней. Ему, как владельцу автомобиля, думаю, не очень важно, где жить. В этом городке пробок почти не случалось. И даже при неспешной езде к Ируну можно было пересечь всего за час. Завалившись на кровать, я в первую очередь отправился к Сэмми делиться своей идеей. Кто, как не он, может меня поддержать? Но когда я её изложил, он скорчил кислую рожу. Ну и чего в этом интересного? Подумай сам. Нам в школе иногда показывали учебные иллюзии из жизни животных, например, или исторические. Это такая скука. Да что ты понимаешь? Ты ни разу в жизни не видел настоящего кино. У нас первые фильмы тоже кому-то могли показаться скучными, но за 100 лет существования кинематографа он претерпел такие изменения. У меня аж дух захватывает. И где ты собираешься взять деньги? Дом продашь? Упавшим голосом произнёс он, понимая, что вряд ли в силах меня отговорить. Будем надеяться, что Румаал удастся выбить деньги из барона. Не знаю, это же так сложно. Где ты будешь кино своё показывать? Нужен театр, нужны люди. Это же просто кошмар. Смешно было наблюдать, как он забыл все свои возражения и стал рассуждать. Сколько людей надо, а в каком квартале размещать твоё кино? Людей надо человека три. Это простой персонал. У меня есть знакомые солдаты, сейчас они в годичном отпуске, всё равно ничего не делают. Может, согласятся поработать на меня. А вот управляющего кинотеатром надо будет поискать. Ещё эти твои проблемы с бароном Стахорсом. Если вы получите от него деньги, он будет сильно зол. Он будет ещё сильнее зол, если я подам на него в княжеский суд. Это какой урон репутации. Думаю, с деньгами ему будет легче растаться. Да и мне полезнее. К тому же не забывай, что меня прикрывает Румоал. Мы с ним и с тётей Линьсе вместе в театре были. Нас видело много народу, и умные люди сделают правильные выводы. Сказал я, практически передав слова Румуала. Подозрительно, что он так сильно тебе помогает. Меня тоже это немного удивляет, но тут, думаю, дело в Линси. Видел бы ты их рядом друг с другом, а помощь мне это возможность заработать лишний плюсик в её глазах. Такое впечатление, что мы говорим о разных Линси. Та тётя, которую я помню, должна была накинуться на Румуала с радостными воплями и не отпускать от себя ни на шаг. При этом пытаюсь всё контролировать, недовольно поморщившись, произнёс Семи. Ты плохо разбираешься в женщинах, снисходительно ответил я. Ты как только они понимают, что нужны мужчине, сразу превращаются в недотрок. Правда, часто это и в обратную сторону работает. В любви же как? Один любит, а другой позволяет себя любить. Вот ромуал, похоже, и попал. Посмотрим. Думаю, он с ней ещё наплачется. Не верю я, что она может превратиться в хорошую, любящую жену. Её не переделать. Всё, наговорились, давай к делу, прервал его я. Посмотри, что я хочу сделать. Первое это снять спектакль с четырёх ракурсов. Для начала, думаю, хватит. Потом я его смонтирую. Надеюсь, лаист четвёртого уровня справится с этой задачей. Далее я подберу и наложу музыку. А На то её очень не хватает. те надо будет по всему залу расставить артефакты, влияющие на чувства, и как-то их синхронизировать с картинкой. Это несложно. Тебе достаточно будет ласта первого уровня написать простейший алгоритм. Семи прошёлся по комнате, раздумывая, затем остановился напротив меня и обвиняюще произнёс: "Ты до сих пор не посетил библиотеку. Мне нужны дополнительные знания по формулам энергии магии". Ещё, как найдёшь здание, мне надо будет знать площадь комнаты и сколько зрителей планируется. Тогда я смогу рассчитать необходимую ЭМ и сколько её будет тратиться. Ну, соответственно, сможем понять, какой накопитель нам нужен. В понедельник обязательно забегу в библиотеку и постараюсь найти всю информацию, пообещал я. Отлично. Ещё тебе нужен человек, разбирающийся в инженерии. Я в этом полный ноль. Мне всегда магическая инженерия казалась скучной. Хм. Кажется, я уже знаю такого человека. Вот только как он ко мне отнесётся после всего произошедшего? Задумчиво протянул я, вспомнив о Леониде. Надеюсь, его лавка не слишком пострадала от моего задержания.